Глава шестая. Был зимний вечер, конец января, предобеденное, предприёмное время. На притолке у двери в приёмную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филипп Филиппче: "Семечки есть в квартире, запрещаю". Ф. Преображенский и синим карандашом крупными, как пирожные буквами рукою Барменталя Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается. Затем рукою Зины. Когда вернётесь, скажите Филипп Филиппчю, я не знаю, куда он ушёл. Фёдор говорил, что со швондером. Рукою Преображенского. Я 100 лет буду ждать стекольчика. Рукою Дарьи Петровны, печатно. Зина ушла в магазин, сказала, приведёт. Столовые были совершенно повечерними благодаря лампе под вишнёвым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам. Зеркальные стёкла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппч, склонившись над столом, погрузился в развёрнутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные куцы и воркующие слова. Он читал заметку. Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рождённый, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдонаучная буржуазия. Семь комнат, каждый умеет занимать до тех пор, пока блестающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами. Подпись Шв Р Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке. И звуки хитрой вариации "Светит месяц" смешивались в голове Филипп Филиппча со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав он сухо, плюнул через плечо и механично запел сквозь зубы: "Светит месяц, светит месяц, светит месяц, тру". прицепилась вот такая янная мелодия он позвонил зенино лицо просунулось между полотнищами портьеры скажи ему что 5 часов чтоб прекратил и позови его сюда пожалуйста